Глава шестая. Гюнтер и Нюра. Пахом Ильич еле сдерживал слезы в своем кабинете. Только что он разговаривал с дочерью и чуть не прибил ее. Хорошо, что Марфуша забежала и заслонила Нюрку с собой, держа в руках годовалого сынишку. Прогулки под луной и сиденья в крытом воске до добра не довели. Стыд. «Да какой барматал Ильич! Что же делать-то? Надо к свадьбе готовиться, не в монастырь же любимую дочку отправлять!» За дверью стояли Гюнтер и ревущая в два ручья Нюра, утешаемая матерью. Во дворе на лавке сидел Илья, крутя в руках кнут и размышляя, каким образом облегчить инструмент порки. «То, что сестру будут лупешить, мальчик не сомневался» почему и старался свести к минимуму боль от наказаний. "Не хнычь", морф обняла дочь. "Батько ещё остынет, и всё будет хорошо. Он всегда такой, сколько я его помню, вот те крест". "Тоято, да что э, папка гюнчика убьёт". На секунду прервавшийся плач начался с новой силой. Дверь в кабинет распахнулась. В проёме стоял пахомс с красными глазами. "Зайдите!" Всё. Думать будем Ильич развернулся и шагал к креслу. На столе стояла бутыль с вином и три бокала. Начал Сася Семеевич совет. Дочка, ты знаешь, кто такой Гюнтер Штауфен? Да, Гюнтик твой гость полонянный, ответила Нюра, утирая нос платком. Много вы ты не знаешь. Этот Гюнти, а Гюнтер, сын императора всех немцев. Вы хоть представляете, в какой церкви вас венчать? После слов похомых деча воцарилось молчание. Что Финн не хвоствовался перед вас слюбленный своим родством? Да вообще старался не рассказывать об этом. Улюблённых есть более интересные темы для разговора. Две да союз с дочерью Новгородца владевшего помимо торговой сети лавок в нескольких городах ещё и целым островом с крепостью он не считал маргинальным что же касалось вопроса о знатности рода то Пахомыч лишь рассказывал о далёких предках из инглингов и драговитов впрочем любой житель близ лежащих озёр не особо кривя душой мог причислить себя к этим громким родам и даже считать себя князем если умудрялся подтвердить звание военной силы и не умереть. Кто я, размышлял Гюнтер? Бастард, хоть отец и признал сыном, однако к какому-либо наследлению короны и речи не велось. В немецких землях точно ничего не светило, особенно после того, как 4 года назад Фридрих послал своего побочного сына с вооружёнными галерами в Пизу предложил пизанцам присоединить к нему свои суда, чтобы совместно захватить прилатов, но почему-то командовать поставил брата-бастарда Энцо. И несмотря на то, что пизанский флот под командованием адмирала Эссера Угалина вот-такирини разгромил генуэцев, а кардиналы и легаты их сопровождающие спешащие на вселенский собор попали в плен, и онтро практически ничего не перепал. Да, за ту золотую утварь, что он успел прихватить, было собрано небольшое войско. Но где оно сейчас? Серебра, земель подкрепленного титула, даже свободы нет. Значит, он пустое место. Простой рыцарь, коих пруд пруди. Но здесь, в Новгороде, появилась она. Все заботы и невзгоды отошли на второй план. И теперь после слов отца Нюры вновь обрисовались четко и ясно. Юнчик, так ты княжич? удивлённо спросила девушка. Крутивший до этого момента в руках листочек из блокнота Ильич вдруг смял его. Читать и писать, как это делает Алексей, он уже выучился. И написанная на бумаге информация ужасала. Без упоминания дат и немного в иносказательном смысле сообщала о том, что Манфред может быть избран королём Сицилии и Апулии, короноваться в сицилийском Монреале через 5 лет, как удушит попашу пуховиком. Иэнцы же пророчили стать наместником в Ломбардии. Однако, потерпев поражение от армии Болоньи, попадёт в плен и умрёт в клетке как зверь. Вот что будет ещё с похом. Не просто княжич, Он сможет стать королем, как это собираются сделать его братьям Манфрид и Энца, ублюдки императора Фридриха. Если Гюнтер примет нашу веру, то королевство Сицилии, а пули ему не видать, как собственных ушей. Бух! — Марфа свалилась на пол. — Нюрка, воды, мамки! — пахом бросился к жене. Девушка, недолго думая, схватила бокал с вином и плеснула матери на лицо. От подобного действия Марфа пришла в себя. Вскоре совет продолжился, и речь выпил сам, подлил в хрустальные кубки. Геунтуру и жене подошел к стене, палкой отодвинул занавеску и продолжил речь, указывая на карту. — В случае венчания в православном храме я смогу выкупить вот эти земли для вас, — указка уткнулась в область современного Петербурга. — Если нет, то живите здесь. — Если нет, то живите здесь. Дом новый построим, всё к у людей будет даже лучше. И тут что Фин призадумался. Отец всю жизнь противился Риму, ставя под сомнение институт наместника Бога на земле. Адно только отпущение всех грехов великим пантификом для преступников всех мастей за участие в противостоянии Фридриху поколебало католическую веру Гюнтера до основания. А ведь папа априори безгрешен. Как такое возможно? Значит, возможно, когда есть выгода. А если так, то кто даст гарантию, не куплены ли красные ботинки далеким от веры человекам? То-то оно. Что уж говорить после обмана с крестовым походом в Эжору. Тут доверия по пистам не осталось и вовсе. Штоффен был уверен, что раскол в церкви произошел из-за нежелания делить власть над паствой. Если бы не алчность, то... Все были б едины в вере. Положив руку на сердце, он и молил, чтобы не более раза в неделю. Не понимая, как чистота молитва словей может отразиться на отношении к Богу и его самому. Либо ты веришь, либо нет. Нельзя быть немного верующим. А все знакомые священнослужители выглядели именно такими. Будут ли отличия с есхиаматики новгородских храмов от своих латинских коллег? Ещё только выяснить, какие гарантии будут даны, немец привстал с кресла. Пока никаких, но замок можно начинать строить уже этой весной. Хочешь собрать урожай, сначала посади в землю зерно? Илью обнёс. Самый сложный этап по его мнению был позади. Мне надо подумать. В любом случае я буду свататься к вашей дочери. Йонтра поклонился по хому Илью ведь обморок чуть не случился у Нюры. Выпроводив дам за дверь, мужчины уселись за стол и после долгого смотрения глаза в глаза стали обсуждать политическую обстановку в регионе, оценивая вкус красного и белого вина. Судя по двум опустевшим бутылям, разговор о политике был интересен. — А вы знаете, Пахом Ильич, почему случилась война между пизанцами и флорентийцами? Утро немного повилило от выпитво, но поведать историю считал необходимым. Нет, не знаю, но всю жизнь мечтал узнать, и ведь даже не понял, о какой войне пойдёт речь. На коронации отца присутствовали многочисленные посольства всех городов Италии, в том числе немало достойных граждан Флоренции и Пизы. Случилось так, что немецкий кардинал, чтоб почтить послов, пригласил на обед флорентийцев. Один из них увидел в доме маленькую собачку и просил её у хозяина. Тот пообещал удовлетворить его желание и прислать пёсика с первой оказией. На следующий день кардинал угощал в изанских послов, и как назло, одному из них приглянулась та же самая собачка, которую он захотел получить в подарок. Кардинал запомнил о своём обещании флорентийскому послу и посолил её в изанцу. Представляешь? Про Джонн интриган, помнящий о каждой мелкой монетки, позабыл, что кому обещал. Отец, когда рассказывал, то смеялся до да коликов в животе, что Финдопил вино и поставил бокал рядом с бутылью. И как он выкрутился, хотя сдаётся, что собачку нарочно выставляли на показ, помог допил вино и поёрзал, удобнее устраиваясь в кресле, продолжая слушать будущего зятя. Флорентийц прислал за собачкой слугу и получил её. Когда за ней пришли от пизанского посла, оказалось, что пёсика увелик флорентийцам, и пизанец посчитал это за оскорбление. Узнать подробности он не смог, так как кардинал прикинулся больным и никого не принимал. Прошло несколько дней, и встретившись на улице, послы вспомнили про собачку. Дело дошло до драки. Пизанцев было больше, и они победили. Когда флорентийцы собрали всех земляков в Риме и подкараулили пизанцев вечером, на утро избитые пизанцы отправили гонца в свой город. И тут начинается самое интересное. Не успел гонец привезти письмо, как пизанская коммуна немедленно наложила арест на все товары и имущество флорентийцев в Пизе, что составляло немалую сумму. Отец оплатил свои долги, Кардинал получил какую-то цацку, и города стали заклятыми врагами. Гюнтер подошёл к стене с картой, осмотрел её с унох и стал замерять пальцами расстояние до Новгорода от предполагаемых будущих земель. К чему ты эту историю поведал? Али думаешь, что тей совсем неочи, принц разделяя властво не разумеет? И личу усмехнулся. История противостояния Новгорода и Суздаля Знала примеры много каварни. Как можно, Пахом Ильич, я к тому, что если есть достаточно средств для покупки земель, то может проще выручить небольшой городишко. Городишка говоришь? А что же на примете есть? Покажи. Пахом приблизился к карте, держа в руках трёхрожковый подсвечник. Вот. Сомово называется. Это здесь, в этих местах. Я там был однажды. Там ордин сейчас пустой? Всё, что по эту сторону Чудского озера, закреплено за Новгородом? Псковичане не при делах? Значит, продадут за бесценок? Узнать бы, кто вочной владеет, договориться о купчи, да направить кой-кого порядок навести. Ильич мысленно представил, как договаривается с князем Александром о защите Смоленских земель. Я смогу договориться с наместником Скова, чтобы разрешили возводить замок. А затем? Шталфин лукаво улыбнулся. А хоть не чепётика ли? Ловчая птица. Повод придумаем. А ты молодец. Тюнтик с таким мужем нырко не пропадёт. Илич похлопал немца по плечу. Это дело надо обмыть. То, что русскому хорошо, немцу смерти. Печь штофен, если умел, то плохо, так вскоре задремал за столом. Похом перетащил его на софу, укрыл одеялом и отправился в секретную комнату за гобеленом. Нужен был совет Алексея. Рация, привезённая компаньоном, была тяжела, занимала целый сундук и требовала высокую антенну. Клюгер с оклеенным фольгой-петушком был заменен на сверкающий серебряным блеском пустотелый аналог, после чего переставлен на стальную разборную трубу высотою в пятнадцать аршин и заземлен. Подобные петушки теперь стояли и на домах с Быслова с Гаврюшей, но исполняли лишь роль громотвода. — Лексей! Лексей! Это пахом! Прием! — повторял несколько раз Ильич прерывался на пару минут и начинал вновь. Спустя полчаса радиосеанс состоялся. Компаньон поведал об осаде крепости, о том, что тевтонцы бежали в копорье, если Александр соберёт человек 300 ополчения, то вместе со своей дружиной сможет выбить их из города, пока есть такая возможность. А пока суд до дела срочно просил прислать новобранцев для усиления поредевшего гарнизона. На этом военные новости заканчивались. Начался обыденный разговор. Алексей заочно поздравил Гюнтера и Нюру, пообещал немедленно выехать в Ладогу, сопровождая паллон и трофеи, а оттуда двинуться в Новгород. Завтра же в Рюриково городище поеду, говорят князь там передам твоё предложение. Ой, чуть не забыл. Жена Якова про мужа с сынишкой спрашивала, как они Ильич вспомнил, как по дороге к своему терему заезжал в дом бывшего приказчика Григория Федоровича, чтобы передать жалование и поклон. — Живы! Я с собой мешок писем, то есть бересты, везу. Все, кто ночь пережили и имеют родственников, отписались. Почти сотню схоронили. С Таршка все полегли. Суздальцев человек пять осталось, ростовских двое. Черниговских смолян больше нет. Слажная башня сгорела вместе с просами. Так что тяжко было, Пахом Ильич, еле отбились. — Буду ждать. — Конец связи, — Новгородец выключил рацию. Утром Пахом навестил лавку, после отправился к Сбыслову. Там дождались Гаврилу Алексича, и все вместе поехали в Рюриково городище. От судьбы этого мероприятия зависело многое. У Новгорода появилась возможность очистить водь от иноземных захватчиков, кое разпылили свои силы по многочисленным замкам, готовы подавить восстание прибалтов и прусов. Кочевники с востока были слишком далеко, и можно было воспользоваться частью армии Ярослава. Поход на Копорь был необходим, так как торговый сухопутный маршрут через Псков оказался временно закрыт. Проехать можно на только ганзейским купцам Любека и Гамбурга. Новгородских не пускали, предлагая продавать свой товар на месте оптом, что вело к демпингу в торговле. То, что город входил в торговый союз, крестоносцев не волновало. Будь ты трижды католиком, если из Новгорода гуляй лесом, там без зипуна остаться можно. Фактически каждый день подобных ограничений сбивал с Новгорода серьёзную сумму серебра. Возок скользил по укатанному снегу, дымя трубой печки. Сбыслов обгладал гусиную ножку и находился в растерянности, куда бы выбросить косточку. В пепельницу кидай, подсказал Гаврюша, знающий креты возок как свои пять пальцев. Это что такое? удивился Екунович. — Да вот рядом с дверцей ящичек. Пепельница называется. Гаврила Алексич откинул крышку мусорного сундучка и показал другу, куда можно положить остатки пищи. — А почему пепельница? — золы вроде нет, — не унимался Сбыслов. — А бес его знает. Я у византийца тоже как-то выяснить пытался. Так он мне такую околейницу наплел. Какой-то табак. В общем, туда кидай. Крышка сундучка захлопнулась, принимая в своё чрево косточку. Городище, куда приехали друзья, располагалось в двух верстах от храма Святой Софии, на берегу озера Ильмень. Центральная часть поселения была укреплена рвом и валом с деревянным кремлём внутри. Там ты обитал, Александр, вместе со своей дружиной и ближними боярами. И с не вдаваться в подробности, то городище было сердцем столицы. Задолго до их, как она была построена. Возле Кремля стояли три десятка дворов. Что проект резиденции над было обогнуть их, после чего дорога вела к укреплённым воротам. Крытые санки остановили стражники, интересуясь целью визита. К Александру Ярославичу, бояри из Новгорода, вазок не признал. Возничий сам был одет как боярин и ж только кнут в руке выдавал за слугу. Вазок признал Так ты мечай, отвечай, когда спрашивают, а то не посмотрю, что похомы или час служишь, бек можно и в снег заройёшься. Стражник перехватил, копьё в левую руку и стал всматриваться внутрь воска через стекло двери. Дверца отворилась и изнутри раздался голос: "Гришка!" Князь у себя аль наловиты ускакал. "У себя похомыльгич", прихворал он, животом мается. "Какие уж тут ловиты?" Лек рыромашку только заварил, он понёс уже Решание показал в сторону проема ворот, через который было видно, как на кольцо терема по ступенькам поднимается мужичок с ковшком в руках. — Дай бог ему здоровья. Однако дело у нас срочное. Пропустишь, а ли как? Пахом высунул руку, давая стражнику пару мелких монеток. — Конечно, проезжайте. Сейчас только Якову доложу. Митяй, правее держи. Не сгораживай проезд. Стражник юркнул в открытые ворота, направляясь к пристройке с левой стороны от терема. Эх, молодёжь, жрёт всякую гадость, а потом по зубам страдают, мог он сбыслов. Однако Иконович был не прав. Князи пытались отравить, или столь кобильное питьё во время трапезы уберегло Александра от печальных последствий. Строганный тут приложил свою руку. Доведён да, пошатнувшееся финансовое положение не позволило приобрести надёжный, значит, более дорогой яд. Лекарь поил больного отваром конского щавеля всю ночь, затем ромашкой, а когда не помогло, прибегнул к более радикальному средству — промыванию клизмой. Бурдюк с раствором приподнимался выше уровня больного, после чего через овечью кишку с серебрной насадкой использовался по назначению. Процедура неприятная, но ради здоровья можно и потерпеть. Если бы и это не помогло, то оставался лишь камень без вар, который извлекался из кишечника медведем.